Глава девятая Три недели пролетели в приятных хлопотах. Оформление загранпаспорта, билеты, получение валюты. На 10 дней 720 долларов. С ума сойти. Правда, Алку, увидев невероятную для Щербатого пачку бабла, лишь ехидно усмехнулась и сама занялась подготовкой мужа к путешествию. Все выходные она убила, тоская мужа по магазинам. Заставила перемерить кучу шмоток, но так и осталась недовольной. В результате купили лишь новые ботинки, остальное было решено закупить на месте. Для этого в дорогу Алла передала супругу карточку с надписью «Виза» и названием какого-то иностранного банка. «Держи, на ней 10 тысяч долларов, трать, не стесняйся». Потом заставила как отче наш выучить четыре цифры. «Пин-код» называется, и съездить с ней в Шереметьево, где Щербатов трижды снял с банкомата по сто долларов, чтобы жена убедилась, что хитрую науку обращению с пластиковой картой недотёпа муж усвоил. На обратной дороге весело и беззаботно болтали до того момента, когда Щербатов поинтересовался, откуда деньги и что это за банк. Вот как черт за язык дёрнул. Аля вновь замкнулась и до самого отъезда произнесла не больше десятка слов а ночью из ее комнаты опять слышались всхлипы. В Шереметьево Щербатов приехал в простых джинсах, легкомысленной безрукавки и легкой полотняной куртке. Коллеги удивились его скромному багажу и непредставительному гардеробу, абсолютно не вяжущемуся с драгущими по последней моде скроенными ботинками. Но менять что-либо было уже поздно. И то сказать, мусор он, мусор и есть, никакого понятия о солидности». Таможня, паспортный контроль и в путь. На огромном аэробусе Люфтганзе. Уж кто в Москве и на какие рычаги нажимал, осталось неизвестным, но, скорее всего, руководитель делегации использовал возможности тестя. И спасибо ему за это. Правда, 11 часов в тесном кресле эконом-класса не есть вершина комфорта. То ли дело шефы, вольготно расположившиеся в классе бизнес, для которого скромный начальник отделения носом не вышел. Но жизнь полна сюрпризов. Самолет летел полупустым, потому на среднем ряду оказались незанятыми целые сектора, так что Щербатов с чистой совестью поднял ручки сидений и просто лег, вытянув ноги. Плюс предусмотрительно прихваченный в дорогу шкалик да бутылочка пепсиколы дали возможность поспать совершенно неожиданными удобствами, немало не завидуя отцам-командирам. Но все когда-нибудь кончается. Закончился и этот, осточертевший, казавшийся уже бесконечным перелет. Самолет мягко приземлился и зарулил к месту стоянки. Вновь паспортный контроль. Таможню и не заметили, как прошли. И среди встречающих они, родные наши. Бог его знает, как это получается, но среди множества встречающих советские дипломаты выделялись, как пальма на Северном полюсе. Вроде бы одеты товарищи в хорошие костюмы, вообще к внешнему виду никаких вопросов, а вот ни с кем их не перепутаешь. Быстрое приветствие, знакомство, и машина везет их в отель. По дороге краткий инструктаж. Кому, когда и сколько давать чаевых, где подешевле поесть и выпить, без этого никак, и ни в коем случае не смотреть в номерах эротический канал. Включат в счет, потом отписываться замучаешься. «Все. Добро пожаловать, Василий Петрович, в логово капитализма. Отдыхайте до утра. Утром милости просим в консульство. И лишь потом...» На следующий день милиционеров принял генконсул. В огромном светлом кабинете с шикарным паркетным полом и мебелью из карельской березы он прочитал безумно нудную лекцию о необходимости развивать, расширять и углублять определенное великой перестройкой теснейшее сотрудничество с США по всем фронтам. В том числе и... Тут он бросил взгляд на заранее приготовленную шпаргалку. Да, в том числе и в сфере борьбы с международной преступностью. О как! Вечером, товарищи офицеры, милости просим к нам. Пообщаемся в неформальной обстановке. А пока передаю вас заботам своего коллеги, вице-консулу Алексея Владимировича Лисицына. Прошу знакомиться. Сидевший рядом с генконсулом полный мужчина средних лет в неброском мышиного цвета костюме и белоснежной рубашке с сиреневым галстуком сдержанно кивнул и оценивающе осмотрел милиционеров, задержав неодобрительный взгляд на Щербатове. Позже в своем кабинете он объяснил причину своего неудовольствия в предельно конкретной форме. «Вам, товарищ, никто не говорил, что мы здесь страну представляем? Что, на приличный костюм денег не хватило?» — Чёрт, надо у наших ребят что-то подходящее поискать. А то приедете в полицию, два офицера и один охламон. Щербатов взглянул на коллег, одетых в одинаковые костюмы фабрики «Большевичка». — Действительно, чего Алке не понравилось? Можно ведь было такое же взять? Оправдывайся теперь. — Алексей Владимирович, ради бога, не надо ничего подбирать. Я планировал с утра заскочить в магазин, докупить уже здесь, чтобы и новое, и приличное. — Планировал он. — Помогаю вам теперь. — Мужики. «А вы как себе вообще представляете, чего тут делать будете? Вы когда-нибудь вообще за рубежом бывали? Ну, хоть в турпоездках бывали?» «Программа пребывания согласована», — важно ответил руководитель делегации. «А вы, если вам поручено, помогайте. Вот отвезите Василию Петровича в магазин и поехали уже делом заниматься». Лисицын поджал губы, дипломатично не высказав слов, которые, очевидно, вертелись на его языке. «Скорее всего, матерные». На консульском «Мерседесе» московские гости заехали в торговый комплекс, где за 300 долларов Щербатов купил песочного цвета костюм и галстук в тон. Одна беда — потребовалось подшить рукава и брюки, так что забрать покупку можно только вечером. «Не боись, Вася!» — дружески хлопнул его по плечу Кузьмин. Прорвемся, не 41-й. В конце концов, ихние копы тоже пиджаки не носят. Он Шварценеггер в последнем фильме, вообще черт знает в чем ходит. Лисицын после этого только зубами скрипнул, но от комментариев воздержался и повез делегацию на Манхэттен, где в строгом стеклянно-бетонном здании расположился департамент полиции штата Нью-Йорк. На формальное представление высшим чинам нью-йоркской полиции ушло неожиданно мало времени. Даже главный детектив Шенли, с которым крепко выпили в Москве, ограничился сухим приветствием и представлением сотрудников, которым предстояло 10 дней опекать русских милиционеров. С Красовски, Щербатов и Кузьмин были знакомы. Его помощником оказался сержант Ренселлер, русоволосый крепыш лет 30, с темно-кариями, чуть раскосами глазами. Лишь на прощание, когда уже выходили из кабинета, Шенли пообещал достойно ответить на русское гостеприимство. Но когда состоится пьянка, не уточнил. Дальше началась работа. Главная работа всех полицейских всего мира — бумаги. Американцы подобрали десяток томов этих самых бумаг, в которых милиционеры безнадежно утонули уже через час. Хорошо, руководителю. ушел знакомиться с полицейскими начальниками, обмениваться опытом, как он выразился. Через переводчика, естественно. Сам-то по-английски не в зуб ногой. А подчинённым куда деваться? «Парни, вы сами это все читали?» Потирая виски, спросил Щербатов. «Вы что, всерьез рассчитываете, что мы в состоянии разобраться...» «Ну, скажем, вот, меморандум о фирмах, подконтрольных семье Манчини». «Кто такой Манчини? Причем здесь Манчини?» «Что мы из этого меморандума должны понять и за каким дьяволом лично вам нужно наше понимание?» «Или это...» — он наугад открыл очередной том. «Меморандум о конфликтах группы Колминарежо. «Я правильно прочитал?» «И что?» «Безил, ну как же, это те самые группы, с которыми общается наш друг». Красовский даже руками развел, мол, как можно не понимать очевидных вещей. «И что? Мы сюда зачем приехали? Помочь с нашими материалами разобраться? Так давай ими и займемся. Вот это вот!» — он указал на гору томов. «Какое отношение к нам имеет? Это все не то, что проработать, просто прочитать жизни не хватит. Или ты хочешь, чтобы мы здесь навсегда поселились, прямо в этом кабинете?» Все оказалось просто. Бюрократия везде одинакова и полученные еще три дня назад из советского посольства материалы до сих пор ходят по инстанциям. К непосредственным исполнителям обещают спуститься не раньше завтрашнего дня. Вот коллеги решили подкрепить московских гостей информацией. «Слушайте, парни», — вступил в разговор Кузьмин, — «у вас совесть есть? Или жалость к несчастным коллегам? Ну, хоть немного. В Москве сейчас 6 часов. Мы, считай, ночь не спали, а вы нам этот ворог бумаг скармливаете. Юджин, ну ты себя-то в Москве вспомни в первый день». В результате через полчаса полусонные милиционеры оказались в гостинице. Щербатов искренне собрался сразу же поехать за костюмом. Вот только на секундочку на кровать присядет, да даже и приляжет. Но это так, на минуточку, чтобы потом... Через три часа его разбудил настойчивый стук в дверь. У номера стоял руководитель делегации, бодрый, подтянутый, гладко выбритый и разящий дальнобойным одеколоном. «Что разлегся, майор? Забыл, что через час нас в консульстве ждут». Затем подозрительно взглянул на взъерошенного подчиненного. — Ты что, прямо так спал? Ты в таком виде в консульство собрался? Да здесь бомжи аккуратнее выглядят. — Наверное, — растерянно ответил Щербатов, окидывая взглядом свою помятую одежду. — Действительно, тот еще видок, как раз для приемов. — Так я собирался съездить за костюмом, да вот... Он виновато развел руками. — Собирался, — передразнил руководитель. — Короче, так консульство не идешь, вечером занимаешься внешним видом, чтобы завтра как огурец, а в Москве поговорим подробнее, как ты честь державы блюдешь. Думаю, это твоя последняя поездка за рубеж». И ушел, оставив Щербатова осознавать всю глубину своего падения и степень несоответствия высокому званию представителя великой страны. С другой стороны, получается целый свободный вечер, когда можно походить по городу, посидеть в настоящих американских барах, выпить пивка, сходить посмотреть настоящее, не на пиратских кассетах записанное кино, вспомнить все, например, или красотку. Так что нет худа без добра. Вперед. Он шел по городу, поражаясь не небоскребом и обилию машин, а собственному чувству узнавания. Да он же не раз видел и эти улицы, и эти дома. Да даже вон та реклама совсем недавно сверкала в телевизоре в очередной передаче о прекрасной Америке, в которой все свободны, счастливы и богаты. А если кто не богат, то исключительно потому, что не хочет работать. Но даже такие здесь от голода и болезней не умирают. Интересно, от чего тогда? Ну да ладно, полторы недели впереди. Будет время узнать эту тайну. А сейчас действительно встречные, целеустремлены, деловиты, но все и всегда улыбаются. Видать, и заправду счастливы. Не то, что мы сирые и убогие. Пивка? Почему нет, если деньги позволяют? ну чуть позже, вначале костюм. А то и впрямь неудобно получилось. Так, вот торговый центр, поднимаемся в магазин. Улыбающаяся улыбкой кинозвезды продавец слегка смущен. Что, еще полчаса? А чем заняться? Можно постричься? Здесь и парикмахерское по соседству. А что, имеет смысл? Проходите, проходите, присаживайтесь, молодой человек. Если бы вы знали, как приятно встретить соотечественника. По-русски с характерным грассированием встретил его парикмахер. Что в таком виде только наши в Америке ходят. Щербатову стало и вовсе стыдно за внешний вид. Боже упаси, молодой человек. Смею заверить, местные помнят о внешнем виде либо на свадьбе, либо на похоханах. Иногда на работе, но только если работа того требует. А так, встретить миллионера в дурацкой футболке — дело обычное. Да что там, сейчас у них мода пошла на рваные джинсы, представляете? Так что не заморачивайтесь. А вот прическа у вас, это да, сразу родной привоз напомнила. Вы часом не из Одессы? Там с таким пробором и такими усами все руководящие товарищи ходят. Вы руководящий товарищ? — Ага, вот в этих вот шмотках самое что ни на есть руководящий. Скорее пробормотал, чем ответил обалдевший от такого напора щербатов. — Командированный я, по обмену опытом, вроде как. — Вы это, действительно, с прической сделайте что-нибудь. Ну и вообще, не хотелось бы выделяться среди местных. Костюм мне здесь подшивают, вот пока к вам зашел. — Где подшивают? У соседей? — О, с магазином вы сделали правильный выбор, молодой человек. «Это ведь они вам порекомендовали обратиться к мистеру Левину?» «Левин — это я, Михаил Яковлевич, если для своих. Можно Мойша, но это для совсем своих. Вам как удобнее. И я вас прошу на будущее. Здесь принято называть рекомендателей. Поверьте, им это будет приятно». «Конечно, свой процент они точно получат», — про себя усмехнулся Щербатов. А неугомонный парикмахер продолжил. «Присаживайтесь, прошу вас. Могу я узнать ваше имя?» «Василий! О, это имя сразу напомнило Одессу, Приморский парк, наш старый тихий дворик, нашего кота!» «О, Боже, что я несу! Простите, Василий Стахова, глупого еврея! Это все ностальгия. Но позвольте совет. Будете общаться с нашими, представляйтесь Безилом. Поверьте, всем так будет гораздо удобнее». Во время этого монолога умелые руки парикмахера порхали над головой клиента, что-то расчесывая, что-то подрезая, исчезли и казавшиеся солидными усы. Подмерный говорок Мойше Щербатов почти заснул, а когда услышал, что все закончено, уставился в зеркало с изумлением. На него смотрел другой человек. Он был солиден, серьезен, от него буквально исходила уверенность в себе. От того другого казалось ничего не имевшего общего с небогатым московским ментом, только и умеющим что сажать людей в тюрьмы. Михаил Яковлевич что-то еще говорил, дал в руки визитку, выслушал вежливый ответ, мол, да, разумеется, запомню, порекомендую, если что, обращусь. Рад был познакомиться. Будете в Москве? «Нет уж, лучше вы к нам». Мойша ответил на автомате. Потом замер, и они расхохотались. Громко, заливисто, так неуместно в вечно улыбающейся Америке. Двое русских, и плевать, что один из них еврей. Из торгового центра выходил новый человек. Зашел серый, помятый, усатый, раздолбай. Вышел элегантный, гладко выбритый, спортивный мужчина, на которого с интересом поглядывали встречные женщины. Поздний вечер, ярко освещенные, освободившиеся от бесконечных пробок улицы. Огни витрин и реклам. Встречные прохожие, уже переставшие куда-то спешить. Strangers in the night, черт побери. Strangers in the night. Популярная песня в исполнении Фрэнка Синатры. В сочетании с паб-кролл, как говорят англичане. Пап crawl Поход по пивнушкам — мероприятие, заключающееся в том, что один или группа людей выпивают последовательно в нескольких пабах. Не буквально, конечно, но так, для души. Деньги были, души тоже хватало, так что ближе к полуночи к отелю подходил не вполне трезвый, но вполне солидный джентльмен. А каким ему еще быть после такой-то прогулки? Добродушным, довольным жизнью. За квартал до отеля, пока не наткнулся на полицейское оцепление извините за беспокойство господа но вы уверены что вам туда надо живете в этом районе проходите конечно только позвольте ваши документы мы запишем нет ничего страшного тоже проходите ох не волнуйтесь это лишь фотовспышка снимают тут понимаете и если вам в отель то простите но дальше документы придется все таки показать так вы не знаете стрельба даже взрыв в отеле люди погибли Щербатов уже собирался предъявить документы, как обратил внимание на припаркованные у тротуара «Мерседес» с номерами советского посольства. «А этот здесь откуда? Хрень какая-то». «Подождем». Ждать пришлось больше двух часов. Впрочем, в толпе зевак и журналистов, которых не пропустили за оцепление, на московского мента, выглядевшего как типичный нью-йоркский клерк, внимания никто не обратил. В конце концов, из оцепления вышел Лисицын был он хмур по сторонам не смотрел но стоящего на обочине щербатова заметил легким движением ладони указав стоять на месте не спеша подошел к машине сел за руль открыл окна жара все таки и очень аккуратно стал разворачиваться вежливо очень коротко сигналя чтобы народ расступился подъехал к щербатову и резко скомандовал на заднее сиденье быстро Жестко, зло, не допуская и намека на возражение. Едва Щербатов захлопнул дверь, как Лисицын закрыл окна и дал по газам. Быстро, резко перестраиваясь, меняя направление движения. — Лечь вниз, на сиденье в углу плед, накройся с головой. — Костюм жалко. — Там и второй плед, постели на пол. — И разговорчики, майор, делай, что приказано. Хрен его знает, какого лешего дипломат начал командовать, но на этой палубе, похоже, старший он. Лег, укрылся, что дальше? А дальше Лисицын полчаса гонял по ночным улицам, после чего куда-то приехал, предварительно остановившись, видимо, на входе, потому что на его «hello» кто-то ответил «Go ahead, мистер». «Проезжайте, мистер». И машина покатилась вперед, но почти сразу остановилась. «Поднимайся и быстро за мной». Щербатов вышел из машины. «Так, подземная парковка, какие приходилось видеть лишь в иностранных фильмах». «Чего встал? Двигайся!» Откровенно злым голосом потребовал дипломат. И какая муха его укусила. Да иду я, иду. Открыв какую-то неприметную дверь, поднялись по винтовой лестнице и вошли в комнату. Ни хрена себе, не в комнату, а в двухкомнатную квартиру. Не шикарно, но вполне себе добротно обставленную со спальней, туалетом, душевой и даже кухней. Бежевые обои, белый потолок, красивая мебель, огромный телевизор. Все прекрасно. Одна беда — окон нет. Вообще. Извините, Алексей... Э, простите, забыл, как вас по батюшке. А мы где? Алексей, можно, Леша? Хватит церемоний. В консульстве мы, Вася. В той его части, о которой тебе и подозревать не следовало бы. Но вот пришлось посетить. Посиди пока, посмотри телевизор. А я скоро. Что же, включил телевизор. По большинству каналов шел прямой репортаж от того отеля. Убиты три офицера советской полиции. В том числе и он. «Майор Щербатов. Двое из пистолета, один взорван. И тела. Кузьмин. Кадровик. Да, здесь, к сожалению, никаких сомнений. И его труп на залитом кровью паркете. Точнее, то, что осталось, ибо верхнюю часть тела, кажется, разнесло в пыль, судя по накрывшей труп простыне». Вошел Лисицын. В руках бутылка водки, закуска. «Видел?» «Угу. Тогда давай, давай выпьем. За мужиков. Особенно за Ферапонточа». — Обоих жаль, но с Андрюхой мы год в одной комнате в Минске прожили. Знаешь, как нас там гоняли? Бывшие морпехи срочную, как курорт, вспоминали. И все поровну. А сейчас... — Давай. Выпили, закусили. Лисицын разлил по второй. — Не думал я за его упокой пить. Тем более с ментом. Ты не обижайся, Вась. Это уж я утром так для форса гнал. Извини, если переборщил. Но не должен Андрюха был здесь погибнуть. Он сильно зло ударил кулаком по столу. — Никак не должен. — Ладно, помянем. Когда закусили, Щербатов спросил. — Леша, почему передали, что и я там? — Потому что в твоем номере лежит труп в похожих джинсах. Вроде как и в твоей же майке. От лица, правда, мало что осталось. Для идентификации лишь руки пригодны, которые по углам разлетелись. — Толку от тех рук. С меня отпечатки никто не снимал. С чем сравнивать? Щербатов налил по третьей. Но обслуга должна была что-то сказать. Они и сказали, что ты вернулся в гостиницу с какой-то сумкой, может, даже с этой. Лисицын показал на сумку, где лежала старая одежда. В бейсболке и темных очках. Показал карту гостя, поднялся к себе. Время позднее, если бы не взрыв, тела обнаружили бы не скоро. Как думаешь? Да чего тут думать? Мужики были в номерах, их без затей попросту расстреляли. А меня ждать было стремно. Так что вошел бы я к себе и прямым рейсом на небеса, в разобранном состоянии. Только бомба взорвалась раньше, в руках у этого Гори киллера Напортачил, видать. Получается такое. Я сталкивался. Это не вопрос, как. Вопрос, зачем. И главное, кто и почему. Вот здесь ума не приложу. Ну, убили они всех, и что? материал один хрен пришли. В американское следствие они все равно попадут. На наше место другие придут. Не понимаю. И не надо. По крайней мере, сейчас. Давай все разговоры на завтра, а пока мужиков помянем. Светлая им память».